Глава девятнадцатая. Добродетель торжествует. Живя годами в трагедийном мире, как-то смиряешься с постоянной болью, научаешься даже иногда отвлекаться от нее, утешаешь себя тем, что страдание обнажает суть вещей, что оно – плата за более глубокий, более близкий к истине взгляд на жизнь. В этом смысле моя судьба в лагере была завидной, Точно некий редактор обдуманно направлял меня для сбора материала на самые различные круги преисподней, где я могла видеть столкновения характеров, поступков, мыслей в наиболее резком свете. Невыносимо становилось только тогда, когда страдания делались скучными, когда снова повторялись уже осмысленные ситуации, когда оставалась мука как таковая, без отвлекающей и облагораживающей возможности размышлять. А случалось это всякий раз, когда меня снова и снова заталкивали на уголовную командировку в качестве медсестры. Так было и на этот раз. Новая командировка называлась «Игрива», «Змейка», снова голод, от которого уже отвыкла за год, братски деля с курами их роскошный рацион. Снова таежное комарьё, кривые бараки со сплошными нарами. И главное, снова плотное кольцо одиночества. Не с кем слово молвить. Девки-уголовницы, все точно снятые с одной колодки, да вохровцы, обходящиеся тремя десятками клишированных фраз. Теперь я стала похожа на судорского инструментальщика-йогора. Тот тосковал по центральной эльгенской зоне больше, чем по родной деревне. Вот и я сейчас ловила себя на том, что тоскую по малфермовскому птичнику больше, чем по Казанскому университету. Это пугало, как признак запустения души, я судорожно искала ей пищу. Может, в природе укрытая от ветра змейка заросла высокими развесистыми лиственными деревьями, прелесть здешнего пейзажа отличалась от сударской там красота была сумрачная, типично калымская а на змейке был оазис такие места встречаются изредка на калыме в стороне от зловещих скал и болот окаймляющих центральную трассу пользуясь относительной свободой передвижения вокруг командировки я облазил окрестности змейки и обнаружила удивительные Просто сказочные уголки. Помню островок, поросший серовато розовой замшевой вербой. Казалось, что где-то в этих зарослях прячется пряничный домик. Домика не оказалось, зато Баба Яга прочно обосновалась на змейке в должности завхоза. Гаврилиха была кривобока. При разговоре она брызгала слюной, вылезшие вперед длинные верхние зубы лежали на нижней губе этот штрих делал ее безобразную чем-то похожей на красивую Цимерман Гаврилиха была как бы карикатурой на нашу стройную начальницу всего какой-нибудь год назад Гаврилиха еще стояла по ту сторону черты она была сотрудницей урча магаданского женского лагеря а муж ее был начальником того же урча потом эту даму как говорится бес попутал не то она потеряла какую-то секретную бумагу, но то разболтала ее содержание, только дали ей три года срока за легкомысленное отношение к служебным тайнам. Попав в качестве заключенной под руководство Циммерман, она сумела понять характер начальницы, угодить ей, получить ответственный пост в лакобслуги. Увы, Баба Яга, сумевшая притвориться, не сумела все-таки преодолеть основных свойств своей натуры и быстро попалась на каком-то жульничестве. Лагерная ее карьера стремительно покатилась вниз и довела ее до змейки, правда, пока еще не работягой, а завхозом, но уже вдалеке от центральной зоны, на гнусной, голодной уголовной точке. Ненависть девок Гаврилихи была до того остра, что я все время опасалась, Не привели бы они в исполнение свои ежедневные угрозы, не зарезали бы бабу-ягу. Я даже пробовала было осторожно намекнуть ей, что в этой обстановке надо бы умерить хищность повадок напрасно. К недоеданию недавняя сотрудница Урча была непривычна, и с каждым днем обменные операции с казенными продуктами становились все смелее и неосмотрительней. Иногда глухой ночью Я просыпалась от сладострастного чавканья, несущегося с Гаврилиных нар. Только под покровом ночной тьмы она рисковала проглотить свой нечестивый кусок, ведь шел сорок четвертый. Лагерный паёк и без того скудел с каждым днём, с каждой неделей. И те десять граммов, которые при развеске хлеба зажуливались с каждой пайки, вырастали в грозную причину бунта. Народом, в данном случае, были Блатные оторвы и шалашовки, и бунт грозил стать кровавым. Уже шатались вокруг змейки блатари-мужчины, которым девки дали знать о своем бедственном положении. Мы с бригадиром Клавой Батуриной пытались говорить об этом с охранной, Но в Охровце, сытые и обленившиеся, жили по принципу «день до да ночь, сутки прочь», отсиживались тут от войны и не хотели конфликтов. Кончилось бы все это. Очень плохо, если бы не скрутила Бабу-ягу лихая желудочная хворь. Я сказала командиру, что надо, мол, ее в больницу, а то, кто знает, не брюшняк ли. И командир сам отвез ее на попутном тракторе в центральную зону, а, вернувшись, распорядился, чтобы хлеб до ее возвращения развешивала я. Мы с бригадиршей Клавой принесли Гаврилихины весы, которые она держала в темном закутке, так называемой «кладовой», и выдрузили их на стол в середине барака. Я резала хлеб и развешивала его на глазах у девок. Первая же честно узвешенная пайка была явно больше обычной Гаврильхиной. Эта неслыханная демократизация снабжения вызвала восторженное умиление девок. Профессиональные воровки были до слез тронуты самой возможностью увидеть честного завхоза. «Дешевка буду, каледат Симмерманша, не дойду!» иступленно кричала Ленка Рибая, И тут же забожилась по-ростовски, что Баба Яга вернется на свой пост только через ее Ленкин труп. они давно собирались идти к начальнице. У них даже лежала припрятанная Гаврилехина пайка. Пусть перевесят. Ну, там у усушку учтут, конечно, но пусть, Симмерманша. Сама посмотрит, сколько с каждой пайки воруют. А теперь вот для сравнения еще захватят с собой ту безобманную пайку, что Женька легком же дает. Не знаю, как все это осуществилось, но через несколько дней меня вызвали к Циммерману. Впервые грозная начальница посмотрела мне в лицо спокойными и, пожалуй, даже доброжелательными глазами. Ведь я проявила как раз то качество, которое наценило выше всего честность, честность в прямом и узком смысле слова, не воровать. Я назначаю вас за вхожом змейки. Я похолодела. Материальная ответственность в этой обстановке, да еще в сочетании с моим арифметическим кретинизмом. Сознаться в этом слух я не смела, но ведь Про себя-то я знала. Для того, чтобы, скажем, вычесть из 76-25, я шептала про себя, если отнять 10, будет 66, потом еще 10, 56, если еще 5 отнять, то будет. В общем, недаром я получила среднее образование в тот период, когда молодая советская школа экспериментировала в направлении ранней дифференциации обучения, и мне, тринадцатилетней было разрешено полностью посвятить себя гуманитарным наукам. «На любые общие работы, — молил я Циммерманшу, — на самые тяжелые, только не это. Я просчитаюсь, провешусь, меня будут нещадно надувать кладовщики». И вдруг в ответ на этот вопль отчаяния случилось почти невозможное. Начальник как-то странно взглянул на меня и произнесла немыслимые слова. «А что, если я назначу вас медсестрой к врачу Герцберг в амбулаторию центральной зоны?» «Не может быть!» Ведь это один из наивысших придурочьих постов. Неужели это возможно для меня? Ходить в чистом белом халате, жить в бараке-обслуге, где стоят отдельные топчаны, а по вечерам лампочка горит так ярко, что можно читать, сидя за столом в середине барака, работать в тепле под начальством доброй, мягкой Полины Львовны, памятной мне еще по деткомбинату. Все эти дерзновенные мечты осуществились. По вечерам в абулатории центральной эргенской зоны мирно потрескивает глиняный подтопок, и халат у меня чистый, и тапчан с двумя бязевыми простынями в бараке обслужи. Но все это ничуть не касается того манекена с механическими движениями и застывшими глазами, который теперь существует под моим именем. Разве это еще я? Разве я могу еще быть живой после того, как свершилась надо мной самая страшная моя кара, после того, как погиб мой сын, мой первенец, мое второе я? Это сорок четвертый, предчувствовала, заклинала. Господи, доминуй, пусть любая другая чаша, только не эта, ни эта, не миновала. Я ожесточилась. Тысячный раз смотрю на строчки маминого письма и не замечаю, что буквы скрючились от непереносимой боли. Только спустя шесть лет, когда пришла следующая похоронная на маму, я снова вытащила это письмо и, сопрягая две непереносимые боли, впервые поняла, каково ей было выводить неповинующейся рукой буквы, втыкать дочери нож в сердце. Но это только через шесть лет. А тогда никакой жалости к матери, овдовевшей, потерявшей меня, а теперь еще и старшего внука. С таким же отупением вчитываюсь в ее телеграмму «Переживи». Сохрани себя ради Васи, ведь отца у него тоже нет. Почти равнодушно прохожу мимо содержащегося здесь косвенного известия о гибели мужа. Никого, никого мне в это время не жалко. Эгоизм, страданий, наверное, еще более всеобъемлющ, чем себелюбие счастливых. Не будь я в те недели под конвоем, сколько их было кругом, бурных, ледяных, громкоголосых, таежных рек и речушек. Любая могла погасить бедную, израненную память. Но меня не оставляют ни на минуту наедине с собой. Меня конвоируют, заставляют работать. Вокруг меня десятки, сотни людей. Я ставлю им банки, вскрываю фурункулы, капаю капли в глаза и носы, бинтую обмороженные пальцы рук и ног. На сударе я делала все это любовно, с глубоким состраданием к людям. Сейчас все мои движения автоматичны. Я часто забываю, что банки пора уже снимать. И Полина Львовна укоризненно качает головой. Спохватываюсь. Вспоминаю, ведь на вид я все еще живая. По утрам открывая глаза, я осознаю себя в живых по чувству острого страдания, щупальцами впившегося в грудную клетку. В юности мне нравилось повторять «мыслю, значит, существую». Теперь я могла бы сказать «страдаю, значит, жива». От барака к бараку движется процессия. Впереди начальница лагеря. За ней начальник режима, командир взвода ВОХРы, начальник КВЧ, нарядчик, староста. Шествие замыкает. Медицина. Иногда Полина Львовна посылает меня вместо себя. Это ежедневный обход. В каждом бараке дневальный аэропортует. На работе столько-то, выходных столько-то, больных столько. Иногда куда реже, чем на отдаленных таежных точках попадаются отказчики, скажем, Тетя Катя из немецкого барака ей 70, и у нее ревматизм. Вообще-то она крепкая, жилистая старуха, и ее заставляют хоть на 2-3 часа выйти на работу на снег, расчищать снег, хотя бы только в зоне. А тетя Катя не хочет. Она сидит целыми днями в бараке и вяжет носки из ниток, которые с великой тщательностью надергивает из американских мешков из под муки. Мы едим теперь белый как вата «Маисовый американский хлеб, а мешки по блату добывают в коптерке. С них счищают остатки муки, их стирают, кипятят, а потом вышивают, мережат или вяжут из них любые предметы. туалета, носки, рукавички, разные воротнички, косынки». Тетя Катя — первый специалист. «Работать надо», — объясняют ей начальники. «Драусен», — возмущенно восклицает тетя Катя, — «делая вид, что не умеет говорить по-русски». Потом она быстро и сердито говорит на немецко-колонистском диалекте, что сначала надо кормить, а потом уж гнать на работу, что за поёк ей дают, воробью не хватит. Она уже ходила жаловаться в сельсовет и ещё пойдёт. Тётя Катя упорно именует наш УРЧ сельсоветом, и объяснить ей разницу невозможно. От неё отступаются всё-таки 70. К тому же сейчас не до неё и вообще не до старых этапов идёт бурный и нелегкий процесс освоения новой рабсилы. В 43-44 легенскую зону пучит и распирает от новых этапов. С этими этапами впервые дошли до нас отголоски войны. Западные украинки, вчерашние заграничницы, молодые, кровь с молоком, просто чудо, во что превратился под их трудолюбивыми руками отведенный им второй барак, Дощатый пол засветился, как яичный желток. Засверкали хрустальным блеском зачуханные склеенные из обломков стекла окон. На столбах вагонок появились зеленые веточки стланика. С соломенных подушек свисают трогательные вышитые рушнички. А производственные планы, что сотворили эти кудесницы с нашим совхозным планом, они его просто выполнили. Серьез без туфты. Единственное, с чем Приходится начальству трудновато. Это с верностью заподнячек церковному календарю. Вроде бы самый обычный вторник, а второй барак целиком не вышел на работу. Усекновение главы святой Анны притечь. Процессию обхода встречают слаженным пением молитв. Что же вы не на работе, больны? Вежливо интересуется начальник режим. Ни громадяни начальнику. Хворых не «Али сегодня свято!» Начальству не хочется прибегать к репрессиям. Целый барат не потащишь в карцер. К тому же эти девчины — ударницы производства. На передний план выдвигается начальник АВЧ. «Вот ведь до чего вы, народ, несознательный и огорченный!» Произносит он, подергивая плечом. «Девушки, вы все работающие, честные! А в такую ерунду верите!» «От зато ж мы и честны, что в Бога веруема!» Почему-то эти крепкотелые, поворотливые девчины с южным колером лиц до смерти любят лечиться. На вечерний прием они битком набиваются в нашу амбулаторию. «Попит грудями дужа пече», — напевно повествует двадцатилетняя Марийка, поводя своими иконописными очами. «А после у кишки, як в ступе, як в ступе, а жо у роти солодко робится». Пытаюсь перевести разговор в конкретную плоскость просишь освобождения от работы? Да не, рубить и могу, але прошу дать якісь капли. Неслыханное в лагерном быту явление не нуждается в освобождении от работы. Тогда, наверное, красочное описание болей по подгрудьям — это форма проявления тоски по личному, по участливому вниманию к себе. Тебя за что взяли, Марик, с опаской спрашиваю я, накапываю в мензурку. Ландышевые капли. Ведь уже семь лет прошло с 37-го. Как же это выглядит теперь на фоне войны, гитлеризма, безмерного, всеобщего страдания? Неужели все так же по плану, по разверстке? Так за что же, Марик? Дуже дякую за капли. Не хочешь говорить? Ни за что, наверное. Марики ночи темнеют, чурятся, теряют иконную невозмутимость. Якция не за счет. Коли меня на горячем диле заарештували, Листифки по заборам клеила. Я вроде даже рад этому. Пусть за листовку, Пусть за какое-то неосторожное слово, Пусть сурово, непропорционально деянию, Лишь бы не просто так, не чохом, К профессии, по национальности, по родству. Кто знает при этом, Какую категорию начнут выбраковывать завтра. Может, по цвету волос? Разве не подозрительно, скажем, рыжие? уже одной пламенностью расцветки. Увы, скоро я узнаю, что вокруг одной Марийки с ее листовками арестован человек тридцать за то, что жили с Марийкой в одной местности. И еще сотня за то, что были знакомы с этими тридцатью. Нет, принцип оставался все тот же, незыблемый. Кроме западных украинцев, на Колыму прибывают сейчас большие этапы так называемых указников, тоже продукт военного времени. Главным образом молодежь, осужденная по указу со самовольный уход с предприятий. В нашей центральной зоне эти девчушки, почти школьницы, ходят табунками, охотно рассказывают, как все это стрясло с ними. Историю у всех одна и та же, с небольшими вариациями. Очень было трудно, холодно, голодно, но не вытерпела, да к маме и уехала. А очень было голодно, как в лагере, да? Что вы, если бы как в лагере я бы не сбежала? Здесь вон хлеб-то какой белый. Нам, старым опытным ЗК, совсем не нравится этот заморский маисовый хлеб. Никакой в нем серьезности. Наша отечественная черная горбушка куда основательней была. Но указниц чарует именно белизна этого хлеба. Они любуются им, как полузабытым видением нормальной жизни. И вообще, оглядевшись, указницы приходят к выводу, что в лагере не так уж плохо. Здесь хоть женщиной себя чувствуешь. Милым, чуть охрипшим голоском говорит девятнадцатилетняя Зина Пчелкина. Она лечится от простуды. Я поставила ей банки. Она лежит на амбулаторном топчане, прикрытая какой-то хламиткой, и объясняет, чем ей нравится Эльген. Ну, хоть сравнительно с Ульяновском, где она жила с мамой и сестрами. Ведь там, в Ульяновске, теперь одни бабы. Другой расскажет, что весь мир из одного бабья состоит. Приехал вон Мишка воробью с фронта, ногу ему там оттяпали, почисты вернулся. Так вокруг него все ульяновские красотки так и вьются, а он этот Мишка из двумя-то ногами чучелом был. Кто на него смотрел в школе, в альге не другое дело, зонто женское, но ведь только шаг не вахту тучи мужчин. Колома наверное последнее место на земле, где мужиков вдвое больше, чем нас, где еще ценят нашу красоту. Зиночка заговорщически улыбается и предлагает мне сунуть руку в карман ее бушлата. Какие у нее там записки от парней! Она гордо хихикает, и банки на ее спине мелодично позвякивают, цепляясь одна за другую, подрагивают от смеха беленькие, перевязанные лямками косички. Точно такие же были у нашей майки, моей падчерицы. Не торопись, девчонка, слыхала, здесь есть словцо шакалы. Так вот, проверни не шакал или писали, а записки сожги, а то попадешься с ними на обыске, в карцер запрут. Пустые, конечно, речи, уже через несколько месяцев чуть ли не все указницы маминой дочки беременные, ведь статья их считается легкой, допускает бесконвойную работу среди вольных. Но беременность еще полбеды, уже совсем поздно вечером, после отбоя я делаю секретные уколы. У Клавдюшки М еще целое ее школьное форменное платьишко, ее в нем арестовали. Она поднимает коричневую юбчонку в байтовую складочку, обнажает розовую детскую ягодицу и вкалывает ей большой шприц с жидкостью, напоминающей густой помидорный сок от Луэса. Бегут месяцы, все больше отстаивается мой быт, вроде так и положено от сотворения мира. Подъемы, разводы, обходы, проверки, отбой. Должность зонной медсестры приближает меня к администрации. Когда наступает тихое время между утренним обходом и обеденным перерывом, в амбулаторию заходят надзиратели, а иногда и их жены. У надзирателя татарины четверо малышей. Они болеют. Его жена зачастила ко мне. Она выводит меня за вахту ведёт в свою комнатёжку, где пахнет лапшой и тёплым баранним салом. Мы лечим её с муглых малышей по забытым патриархальным рецептам моего детства, растираем грудку с кипидаром, ставим на животик согревающий компресс. Я слепляю сносные татарские фразы, мы беседуем про Казань, про Сенной базар и магазин Тум, про Арское поле и новые маршруты троллейбусов. Помаленьку все вахтёры привыкают ко мне, и теперь мне достаточно заглянуть в окошечко и сказать «разрешите», как длинный железный болт скользит влево, и дверь вахты раскрывается передо мной. Только красавчик Демьяненко спрашивает «далеко собралась?», но и он удовлетворяет стандартным ответом, что мол в больницу за медикаментами. Я иду улицей нашего совхоза, привычно маневрируя между окаменелыми грядами чёрной грязи навоза мусора, мимо конбазы и управления, мимо бани и больницы, торопливо иду, чтобы успеть вернуться в зону к дневному приёму больных в обеденный перерыв. С оглядкой иду, чтобы не нарваться на какого-нибудь начальника на окрик. Куда без конвоя? И всё-таки эта прогулка какая-то отдушина. Как-никак, а я иду одна. Иду туда, куда мне хочется. На, мол, ферму, к друзьям в гости. Всех повидаю, душу отведу, ну и молочка выпью, съем краденое яичко, снесённое моими дорогими бледными гребешками. Я привыкла к Эльгену, и он уже не кажется мне мёртвым. Вот на речке у бани, стоя на мостках, какие-то бобёнки вальняшки полощут бельё. Останавливаюсь на минуту, сожгучись завистью, наблюдаю их движения. Вон так ратышка с толстыми икрами. Отжимает тяжеленные мужские порты из чертовой кожи. Она умаялась, побагровела, выпитив нижнюю губу, сдувает кверху упавшую на глаза прядь. Вот, отстирается, сложит белье в таз и пойдет домой. В собственную свою хавиру, где у нее свой собственный борщ, томится в глиняном подтопке. А муж придет на перерыв, и они будут из одной миски хлебать этот борщ. И он будет ей рассказывать, Как бригадир собака плохо закрыл ему наряд. Надо, мол, ему собаке опять в лапу дать. Вспоминая нашу Надю Ильину, бывшую специалистку по скандинавским языкам, которая освободилась из лагеря без права выезда на материк и вышла замуж за грузчика из раскулаченных. Счастливица. Правда, он разбавляет спиртягу растопленным снегом и хлещет его прямо из консервных банок. В другой раз говорят спьянув помнит свою пропавшую молодость и двинет Надюхи кулачищем. Но ведь другой раз и пожалеет же. Ну вот, слава богу, успела вовремя добежать обратно, опять заглядываю в окошечко вахты. Разрешите? И стараюсь так держать большую бутыль с морганцовкой, чтобы Демьяненко не сомневался, ходил за медикаментами. Давай, заходь. Железный болт легко скользит в сторону. Сейчас на третьем году войны режим в лагере несколько ослаб особенно здесь, в центральной зоне, ведь самые опасные элементы на точках, на пунктах и командировках. А здесь опять КВЧ вошла в силу, перевоспитывает, читает вслух газеты, даже добилась показа кинофильмов лучшим производственникам. Поощрение за хорошую работу. Мы сидим в огромном стадионном бараке, именуемом «Клуб», кутаемся плотнее в бушлаты, шевелим ледяными пальцами ног во влажных чунях жадно следим своими отрешенными глазами, как любовь Орлова, играющая знатную текстильщицу, вся в крепдышинах и локонах, очень натурально переживает. Сейчас ей на груз прикрепят орден. Это сделает всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин. Его жена тоже где-то в лагерях, и доходили до нас слухи, что ее там прозвали «старостихой». Фильм называется «Светлый путь». Я не отрываю глаз от экрана. Вот сейчас героиня выйдет на улицу, и мы увидим Москву. Меня знобит при мысли, что вот сейчас, сию минуту, передо мной встанет охотный или площадь революции. Но действие все время развивается или в цехах, похожих на дворцы, или во дворцах, похожих на фоланстеры из снов Шарля Фурье. И все-таки лестно. После семилетнего перерыва я снова вижу фильм. Нам, детям, тьмы показывают картину о чьем-то светлом пути. Вот так восторжествовала добродетель. Вот каким отменным житьем в центральной зоне наградила меня наша строгая, но справедливая начальница. За то, что я оказалась честной. Не воровала хлеб у голодных. Целый год длилась моя работа в амбулатории центральной зоны до тех пор, пока...